Глава восьмая. Я вскочил с кровати и начал спешно одеваться. Зубастик показал мне лежащего в центре большую магической печать И Георгия Голицына. Он был в одном из подземелей, в большой пещере. Его окружали сотни всевозможных регатов. Пожиратель душ не только отвёл наше внимание тем, что собрал монстров на поверхности в Сибири, но и сам спрятал свою жертву в уральских горах. Я распахнул дверь спальни и крикнул дежурившему в коридоре слуге подготовить для зубастика корм и седло. Если не дать ему поесть перед вторым вылитым за день, то он будет крайне раздражен, а это повлияет на скорость. Уже проходили. Мальки вернутся через пару часов. «Открой для них подвал», — сказал я Диане. «А ты куда?» «Верну твоего родственника». «С живым?» — спросила Диана, когда я уже собирался выходить из комнаты. Не могу обещать, ответил я, обернувшись. Девушка кивнула в ответ, и я поспешил вниз. Зубастик летал гораздо быстрее, чем бегали мальки, и на финишной прямой ему не надо было замедляться для слежки за ними. Поэтому крылатый нянь уже приземлялся на заднем дворе. Слуги сразу поднесли ему мешок магического корма, но перед тем, как приступить к любимому лакомству, он поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. передавая образы полета. Да, дружище, нам предстоит вернуться к горам, сказал ей и подкрепил слова образами с фотографиями гор, которые видел в глобали. Сегодня температура второй раз за год поднялась выше нуля, и все вокруг начало таять. Из убастика у это не нравилось, потому что с каждым шагом он проваливался в грязь. А ландшафтного дизайнера для этого особняка я еще не нанимал. Надо будет весь двор плиткой застелить. Показал зубастику, что могу организовать ему огромную морозильную камеру. Такие продаются для производства. Эта картина воодушевила монстра. Он наелся корма, а я напился магического солевого раствора, и слуги пристегнули к нему седло. У нас в доме все были с даром видящих, даже водитель и дворник. Нужно было спешить, я забрался на спину монстра. Он сразу взлетел. Я отдал команду лететь как можно быстрее, а скорости монстра мог позавидовать любой вертолет. Ветер бил так сильно, что я держался в сидле только за счет того, что пристегнулся к нему. Зубастику нравилось летать быстро, а вот для меня это было настоящее испытание. И так три часа, пока регат не пошел на посадку в уральских горах. Мы приземлились на одном из склонов. Зубастик показал мне с помощью образов, где вход. А сам улегся в сугроб, ведь сюда еще не пришла настоящая весна. Проход в пещеру находился между скал, причем это была настоящая природная пещера, поэтому мальки так долго искали это место. И снова я один против всех, но больше никто бы не смог добраться сюда с такой скоростью. Самолетов в этом мире не было, воздушные суда и не думали строить, поскольку всегда сохранялась угроза летающих регатов. Но перед отлетом я отправил сообщение в соседние города, и вскоре мне на подмогу должны подойти арденцы. Я просочился в темный тоннель и пошел вперед. Под ногами хлюпала вода. Фонарик я не включал, чтобы не привлекать внимание, а он и не понадобился, потому что впереди показался свет от огня. Огонь. Значит, там есть еще люди, кроме Георгия Голицына. А я заранее подготовил свои любимые заклинания. всепоглощающее облако. Не стал медлить и сразу выпустил плетение наружу, но продолжал контролировать поступающую в него ману с помощью связующей магической нити. Облако света устремилось в большую пещеру, которую мне и показывал Зубастик. Но я уже привык, что не бывает легких побед. Внезапно заклинание столкнулось с препятствием. Но я не видел его из-за яркого света от своего же плетения. Пришлось рассеивать заклинание. Проклятие! Впервые я сталкиваюсь с чем-то способным противостоять запретной магии. Я возждал Алексей. Внезапно из резко наступившей темноты послышался знакомый голос. Я уже слышал его в лагере и хорошо помнил, ведь архимагов в империи можно по пальцам пересчитать. Что вы здесь делаете? Спросил я пожилого мужчину, который передвигался с помощью трости. Но это не отменяло того, что он один из сильнейших. И смог остановить запретное заклинание. Мне не оставили выбора, как и многим, спокойно ответил он. Пропустите меня внутрь. Я вложил в голос стали. Какой бы не был сильный Мак передо мной, это не повод отступать. Никогда нельзя сдаваться, никогда. Алексей, помните, что в прошлый раз я поддержал вас, продолжил Архимаг. Вы просто до меня не дошли. Будем честны. Зато сейчас дошел. И я не могу вас пропустить. Видимо, ритуал уже вовсю шел. Алексей, послушайте моего совета. Уходите. Вам не удастся остановить то, что началось. Наш владыка вернется. Владыка? До какой же степени он вам мозги промыл? Мне не оставили выбора. Как и многим. Не остановлю вас, и мою семью убьют. А призрачному высшему магу я противостоять не смогу. И вы не сможете. Мои родные под его контролем, высшему магу? Да, за всю мировую историю лишь один человек достиг такого могущества, и сейчас он хочет вернуться. И не я, не вы не сможете ему помешать. А вот это интересно. Но на дальнейшие расспросы времени совсем не оставалось. А это мы еще посмотрим. Ухмыльнулся я и обратился к мертвому брату. Саш, остановите ритуал. Хорошо, брат, ответил призрак и проявился передо мной. А вместе с ним и остальные члены отряда, умеющие материализовать оружие. Но увидев их, старый Архимаг лишь усмехнулся. В одиночку я бы его не победил. Еще экзамен на мастера не сдал, а тут целый Архимаг. Но с призрачной поддержкой у меня был шанс. Призраки налетели на Архимага, но он лишь взмахнул рукой, и они отпрянули, будто их сдуло ветром. Хм. Значит, энергию он от себя прекрасно отгоняет и действует так быстро, что и не видно, как плетет заклинание. Высший пилотаж. И как с таким сражаться? Хм, есть у меня одна задумка. Алексей, уходите. Поверьте, я не хочу вас убивать. Но мне придется, — продолжил Архимаг. И он был искренен в своих словах. Был готов на все ради защиты своей семьи. «Вы можете их защитить?» «Поместите в антимагическую камеру». «Это их не спасет». «Никого не спасет», — печально улыбнулся маг. Я заметил легкий проблеск света в воздухе. Он был готов атаковать меня в любой момент. «Мы не можем к нему приблизиться. И пройти не можем даже через скалу», — сказал Александр. «Своей магии я не выиграю, но...» Я сделал пару шагов назад, вводя архимага в заблуждение. А сам отправил зубастику приказ. Мне правда жаль, сказал я старику напоследок, но мне придется убрать вас с моего пути. Не успел я договорить, как из входа в пещеру повалил поток синего пламени. Он прошел через меня, но не обжигал, и огнеупорная одежда стойчески держалась. Сперва архимаг выставил щит, но огонь зубастика был сплошной магии, причем настолько сильный, что одним залпом... Он мог регатов убивать. Алексей, через стену огня послышались крики. Вы не понимаете. Вам его не останови. Архимаг не закончил фразу. Огонь прекратил поступать в пещеру. Здесь было также темно, но под ногами дымилась земля. Тело Архимага было обуглено. Он умер мгновенно. Стоило зубастику разрушить столь мощную защиту. Я проследую, чтобы вашей семье ничего не угрожало, сказал я в пустоту. Но никак не ожидал услышать ответа. Спасибо, Алексей. Вот теперь я верю, что у вас одного во всем мире может получиться. А теперь мне пора. Я прошел в большой зал пещеры. Пламя зубастика задело несколько хригатов, но большинство охраняли человека, лежащего в центре, светящийся синим огнем печати. Только вот после принятия магического раствора твари меня не замечали. Я спокойно прошел мимо, чтобы встретиться с тремя магистрами. Лично я их не знал, но ни раз встречал в глобали упоминания. Зубастик передал через образ, что на второй залп магии у него не хватит. Черт, мы же так и не нашли для него мощный источник для подзарядки. И козеру концентрата по Смоленскому он уже не протиснул себя. Троица перекрыла мне путь. но на их лицах не было эмоций, словно они под гипнозом. Я сразу прикрылся щитом. Вовремя. Магистры создали совместное взрывное плетение, очень быстро, и запустили его в меня. Яркая вспышка света озарила всю пещеру. Мой щит с трудом выстоял, и сразу же второе. Острые лезвия из чистого света ударили по щиту, но я использовал метод равномерного распределения энергии, и только по этому меня еще. Мир расчленило на мелкие кусочки. Я приготовился к атаке, пока маги готовили третье плетение, куда более сложное. Я узнал его, потому что не раз видел в книге запретных заклинаний. Нужно было атаковать раньше, чем они, иначе не выстою. Но успел вывести лишь две магических нити, как пол задрожал, с потолка посыпались камни и с треском начали ударяться о щит. Пол провалился на том месте, где сверкала печать. Что? А еще и регаты друг за другом пошли в эту дыру. Черт, если не остановлен, не заберут тело, его будет найти еще сложнее. Ритуал завершен, сухо сказал мне магистр, стоящий в центре Троицы. Ты еще можешь перейти на службу к нашему владыке. Никогда, процедил я. Магистры переглянулись. Воспользовавшись заминкой, я закончил плетение и отправил в них сотню световых игол. Но все они разбились о невидимый щит. «Сдавайся. Ты уже ничего не изменишь». Продолжил магистр, и прямо передо мной упал огромный валун. Пещера стремительно рушилась. «Останусь здесь и погибну вместе с этой троицей из загипнотизированных придурков». «Вы же здесь сдохнете!» «Пропустите!» — крикнул я. Но реакции не было. Они точно под гипнозом. Значит, их самих надо спасать. А ни одного ментального мага я с собой не прихватил. Да плевать, мне во что бы то ни стало, надо добраться до тоннеля и не позволить регатам унести тело Голицына. А я уже не сомневался, что теперь там хозяйничает другая душа. И очень скоро она обретет былое могущество. Всепоглощающее облако. Еще одна попытка. Смертоносное взрывное заклинание вырвалось из рук и сразу сожгло щит противников. Они тупо стояли на месте, но все поглощающие облака, что я пустил следом, они смогли отразить. Поток света обогнул магов и устремился в образовавшуюся дыру в полу пещеры. Там уже скрылись все регаты, и из дыры в полу стали одна за другой проноситься вспышки света. Маги приготовились атаковать дальше, и то, что они сделали... Повергло меня в шок. Трое мужчин взялись за руки. Их магические источники взорвались. Тела сгорели мгновенно от резкого выброса маны. В щит ударилась световая взрывная волна, а воздух вокруг стал невыносимо горячим. Вдох, и он обжигает мои легкие. А по лбу струется пот. Но я изо всех сил продолжаю удерживать щит. Пришлось отпустить всепоглощающее облако и сосредоточиться на защите. Потолок пещеры стремительно рушится, по стенам бегут громадные трещины, вокруг падают камни. Меня заваливала. Нет, я не останусь здесь в погребенном заживо. Сверху меня уже накрыли камни. Но находясь под счетом, я снова создал заклинание всепоглощающего облака и на этот раз выпустил его вверх. Над головой разлился свет, состоящий из множества смертоносных точек. раздался треск, хруст, такие звуки, будто над головой ломались камни. И когда наступила тишина, я развеял заклинание. И теперь над головой раскинулось чистое небо. Мгновение я вслушивался в тишину, а затем услышал крики: «Алексей Дмитриевич, где вы? О, а вот и арденцы подоспели». Я убрал щит, ведь облако поглотило камни по сторонам. Забрался по камням выше и ответил: «Я здесь». Ко мне начала подниматься группа из двадцати человек, а я уже думал напрочь уничтожить эту гору, чтобы открыть доступ к проходу. Алексей Дмитриевич, мы вас обыскались, сказал мне мужчина с аккуратной черной бородой. Зубастик прилег у скалы неподалеку, и из-за нее отряд не мог использовать регата как ориентир. Где-то в скале проход, и нам надо туда добраться, сразу сообщил я. И уже реально хотел использовать все разрушающие заклинания еще раз. но снова началось землетрясение и замедлило меня. Камни под ногами задрожали, словно гора рушилась и без меня. Надо уходить, сказал мужчина, или держать на ногах из-за подвижных камней. Нет. Но стоило мне это сказать, как я увидел, что соседняя гора рушится. Черт подери, да что ж за сила там проснулась? Страшно представить, что вообще может заставить вызывать землетрясение на всем горном хребте. Однако через минуту я уже узнал ответ, и больше не было смысла искать подземный тоннель. Тот, кого я хотел остановить, уже очнулся в новом теле, и сейчас в разрушенной части соседней горы открылся проход. Оттуда выходил знакомый мне человек. Тот, кого раньше звали Георгием Голицыным, сразу заметил меня и помахал рукой. Что?